Глава 16. Что я скажу о Париже? Всё это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только 3 недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои 100.000 франков. Я говорю только про 100.000. Остальные 100.000 я отдал мадмозель Бланш чистыми деньгами. 50.000 во Франкфурте и через 3 дня в Париже выдал ей же ещё 50.000 франков векселем, за который, впрочем, через неделю она взяла с меня и деньги. А 100.000 франков, которые нам остаются, ты проедешь вместе со мной, мой учитель. Она меня постоянно звала учителем. трудно представить себе что-нибудь на свете расчётливее, скупее и скалдернее разряда существ, подобных мадмуазель Бланш. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих 100.000 франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. Так что уж я теперь стала на приличную ногу раз и навсегда. И теперь уж меня долго никто не собьёт, по крайней мере, я так распорядилась, прибавила она. Впрочем, я почти и не видал этих 100.000. Деньги во всё время держала она, а в моём кошельке, в который она сама каждый день наведывалась, никогда не скаплялось более 100 франков, и всегда почти было менее. Но к чему тебе деньги? говорила она иногда с самым простейшим видом, и я с ней не спорил. Зато она очень и очень недурно отделала на эти деньги свою квартиру. И когда потом перевела меня она на Васильевье, то показывая мне комнаты, сказала: "Вот что с расчётом и со вкусом можно сделать с самыми мизерными средствами". Этот мизер стоил однако ровно 50.000 франков. На остальные 50.000 она завела экипаж лошадей. Кроме того, мы задали два балла, то есть две вечеринки, на которых были и Гортензия, и Лизатта, и Клеопатра. Женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные. На этих двух вечеринках я принуждён был играть приглупейшую роль хозяина. встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству, разных военных порутчиков и жалких авторешек и журнальных козявок, которые явились в модных фраках, в палевых перчатках, и с самолюбием и чиванством в таких размерах, о которых даже у нас в Петербурге немыслимо. А уж это много значит сказать. Они даже вздумали надо мной смеяться, но я напился шампанского и провалялся в задней комнате. Всё это было для меня омерзительно в высшей степени. "Это учитель", говорила обо мне Бланш. "Он выиграл 200.000 франков, и которые без меня не знал бы, как их истратить. А после он опять поступит в учителя. Не знает ли кто-нибудь места?" Надо бы на что-нибудь для него сделать. К шампанскому я стал прибегать весьма часто, потому что мне было постоянно очень грустно и до крайности скучно. Я жил в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен. Бланш очень не любила меня в первые 2 недели, я это заметил. Правда, она одела меня щегольски, И сама ежедневно повязывала мне галстук, но в душе искренно презирала меня. Я на это не обращал ни малейшего внимания. Скучный и унылый, я стал уходить обыкновенно в Шато-де-Флёр, где регулярно каждый вечер напивался и учился канкану, который там пригатка танцуют, и впоследствии приобрёл в этом роде даже знаменитость. Наконец Бланш раскусила меня. Она как-то заранее составила себе идею, что я во всё время нашего сожительства буду ходить за ней с карандашом и бумажкой в руках и всё буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько ещё украдёт. И уж, конечно, была уверена, что у нас из-за каждых 10 франков будет баталия. На всякое нападение моё, предполагаемое ею заранее, она уже заблаговременно заготовила возражение. Но, не видя от меня никаких нападений, сперва было пускалась сама возражать. Иной раз начнёт горячо-горячо, но увидев, что я молчу, чаще всего валяясь на кушетке и неподвижно смотря в потолок, даже наконец удивится. Сперва она думала, что я просто глуп, анучитель и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя: ведь он глуп, нечего его и наводить, коль сам не понимает. Уйдёт бывало, но минут через 10 опять воротится. Это случалось во время самых ниистых трат её, трат совершенно нам непосредством. Например, она переменила лошадей и купила в 16.000 франков пару Но ну, так ты, Биби, не сердишься? подходила она ко мне. Нет, надоело, говорил я, отстраняя её от себя рукой, но это было для неё так любопытно, что она точизжи села подле. Видишь, если я решилась столько заплатить, то это потому, что их продавали по случаю. Их можно опять продать за 20.000 франков. Верю, верю. Лошади прекрасные, и у тебя теперь славный выезд пригодится. Ну и довольно. Так ты не сердишься? За что же? Ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для тебя вещами. Всё это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить себя на такую ногу, иначе миллиона не наживёшь. Тут наши 100.000 франков только начало, капля в море. Бланш, всего менее ожидавшая от меня таких рассуждений вместо криков-то да попрёков, точно с неба упала. Так ты, так ты вот какой. Оказывается, ты достаточно умён, чтобы понимать. Знаешь ли, мой мальчик, хоть ты и учитель, но ты должен был родиться принцем. Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро уйдут? Ну их, поскорей бы уж. Но знаешь ли ты? Но скажи, разве ты богат? Но знаешь ли, ведь ты уж слишком презираешь деньги. Что ты будешь делать потом? После поеду в Гамбург и ещё выиграю 100.000 франков. Вот-вот, великолепно. И я знаю, что ты непременно выиграешь. и привезёшь сюда дидонг да ты сделаешь что я тебя и в самом деле полюблю биан за то, что ты такой я тебя буду всё это время любить и не сделаю тебе ни одной неверности видишь в это время я хоть и не любила тебя потому что думала что ты всего на всево учитель нечто вроде локе не так ли но я всё-таки была тебе верна потому что я хорошая девушка. Ну и врёшь. А с Альбертом-то? С этим офицеришкой черномазом, разве я не видал в прошлый раз? О-о, но ты, но ну, врёшь, врёшь. Да ты что думаешь, что я сержусь? Да наплевать. Надо же перебеситься. Не прогнать же тебе его, коли он был прежде меня и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь? Так ты И за это не сердишься? Да ты настоящий философ, настоящий философ, вскричала она в восторге. Я полюблю, полюблю тебя, ты увидишь, ты будешь доволен. И действительно, с этих пор она ко мне даже как будто в самом деле привязалась, даже дружески. Итак, прошли наши последние 10 дней. Обещанных звёзд я не видал. но в некоторых отношениях она и в самом деле сдержала слово сверх того она познакомила меня с гортензией которая была слишком даже замечательная в своём роде женщина и в нашем кружке называлась Тереза философ впрочем нечего об этом распространяться всё это могло бы составить особый рассказ с особым колоритом который я не хочу вставлять в эту повесть Дело в том, что я всеми силами желал, чтоб всё это поскорее кончилось. Но наших 100.000 франков хватило, как я уже сказал, почти на месяц, чему я искренно удивлялся. По крайней мере, на 80.000 из этих денег Бланш накупила себе вещей, и мы прожили никак не более 20.000 франков и всё-таки достало Бланш, которая под конец была уже почти откровенна со мной, по крайней мере, кое в чём не врала мне, призналась, что по крайней мере, на меня не падут долги, которые она принуждена была сделать. "Я тебе не давала подписывать счетов и векселей", говорила она мне, потому что жалела тебя, а другая бы непременно это сделала и уходила бы тебя в тюрьму. Видишь, видишь, как я тебя любила и какая я добрая одна эта чёртова свадьба чего будет мне стоить у нас действительно была свадьба случилось она уже в самом конце нашего месяца и надо предположить, что на неё ушли самые последние подонки моих 100.000 франков тем дело и кончилось то есть тем наш месяц кончился и я после этого формально вышел в отставку Случилось это так. Неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. Он прямо приехал к Бланш и с первого же визита почти у нас и остался. Квартирка где-то, правда, у него была своя. Бланш встретила его радостно, с визгами и хохотом и даже бросилась его обнимать. Дело обошлось так, что уж она сама его не отпускала. И он всюду должен был следовать за нею, и на бульваре, и на катаниях, и в театре, и по знакомым. На это употребление генерал ещё годился. Он был довольно соновит и приличен, росту почти высокого, с крашенными батинами и усищиями, он прежде служил в кирасирах, с лицом видным, хотя несколько и обрюзглым. Манеры его были превосходные, фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С эстеким пройтись по бульвару было не только возможно, но если так можно выразиться, даже рекомендательно. Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен. Он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезду в Париж. Он явился тогда чуть не дрожа от страха. Он думал, что Бланш закричит и велит его прогнать. А потому при таком обороте дела он пришёл в восторг и весь этот месяц пробыл в каком-то бессмысленно восторженном состоянии. Да таким я его и оставил. Уже здесь я узнал в подробности, что после тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рульетенбурга с ним случилось в то же утро что-то вроде припадка. Он упал без чувств, А потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он всё бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Разумеется, приём бланш оказался самым лучшим для него лекарством, но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние. Рассуждать или даже только вести кое-какой Немного серьёзный разговор он уже совершенно не мог. В таком случае он только приговаривал ко всякому слову: "Угу", и кивал головой. Тема отделывалась. Часто он смеялся, но каким-то нервным, болезненным смехом точно закатывался. Другой раз сидит по целым часам пасмурный, как ночь, нахмурив свои густые брови. Много он совсем даже и не припоминал. Стал до безобразия рассеян и взял привычку говорить сам с собой. Только одна Бланш могла оживлять его. Да и припадки пасмурного угрюмого состояния, когда он забивался в угол, означали только то, что он давно не видел Бланш или что Бланш куда-нибудь уехала, а его с собой не взяла, или уезжая не приласкала его. При этом он сам не сказал бы чего ему хочется и сам не знал, что он пасмурен и грустен. Просидев час или два, я замечал это раза два, когда Бланш уезжала на целый день, вероятно, к Альберту. Он вдруг начинает озираться, суетиться, оглядывается, припоминает и как будто хочет кого-тоыскать, но не видя никого, и так и не припомнив, о чём хотел спросить.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 Я её не так ценил сначала. Ты умный и добрый человек, говорила она мне под конец. И и жаль только, что ты такой дурак. Ты ничего, ничего не наживёшь, настоящий русский колмык. Она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала, точь-в-точь слотеем свою левредку. Я, впрочем, водил его и в театр, и в бальмабл, и в рестораны на это бланш выдавала и деньги, хотя у генерала были и свои, и он очень любил вынимать бумажник при людях. Однажды я почти должен был употребить силу, чтобы не дать ему купить брошку в 700 франков, которую он прильстился в Пале-Рояле и которую во что бы то ни стало хотел подарить Бланш. Ну что ей была брошка в 700 франков?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 Но, наверное, полагал, что я у Бланш, вроде какого-нибудь домашнего секретаря или даже, может быть, слуги. По крайней мере, говорил он со мной постоянно свысока по-прежнему, поначальнически, и даже пускался меня иной раз распикать. Однажды он ужасно насмешил и меня, и Бланш у нас утром за утренним кофе. Человек он был не совсем обидчивый, а тут вдруг обиделся на меня.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 Много раз я замечал впрочем, что ему становилось грустно, кого-то и чего-то было жаль. Кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Бланш. В эти минуты он сам пускался раза два со мной заговаривать, но никогда толком не мог объясниться. Вспоминал про службу, про покойницу жену, про хозяйство, про имение, нападёт на какое-нибудь слово и обрадуется ему. и повторяют его 100 раз на дню хотя оно вовсе не ворожает ни его чувств, ни его мыслей я пробовал заговаривать с ним о его детях, но он отделавался прежней скороговоркой и переходил поскорее на другой предмет. Да-да, дети, дети, вы правы, дети. Однажды только он расчувствовался. Мы шли с ним в театр. Это несчастные дети, заговорил он вдруг. Да, сударь, да, это несчастные дети. И потом несколько раз в этот вечер повторял слова несчастные дети. Когда я раз заговорил о Полине, он пришёл даже в ярость. Это неблагодарная женщина, воскликнул он. Она зла и неблагодарна. Она оскромила семью. Если б здесь были законы, Я бы её в баранний рог согнул, дас. Дас. Что же касается до дегрие, то он даже и имени его слышать не мог. Он погубил меня, говорил он. Он обокрал меня, он меня зарезал. Это был мой кошмар в продолжении целых двух лет. Он по целым месяцам с ряду мне во сне снился. Это это это О, не говорите мне о нём никогда. Я видел, что у них что-то идёт на лад, но молчал по обыкновению. Бланш объявила мне первая. Это было ровно за неделю до того, как мы расстались. Ему везёт, тараторила она мне. Бабушка теперь действительно уж больна и непременно умрёт. Мистер Астли прислал телеграмму, согласись, что всё-таки он наследник её. А если б даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пенсион, а во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду госпожа генеральша, я войду в хороший круг. Бланш мечтала об этом постоянно. Впоследствии буду русской помещицей, у меня будет замок, мужити, и так или иначе будет миллион. Но если он начнёт ревновать, будет требовать Бог знает чего, понимаешь? О нет. Нет, нет, нет. Как он смеет? Я взяла меры, не беспокойся. Я уж заставила его подписать несколько векселей на имя Альберта. Что, что? И он тотчас же будет наказан. Да и не посмеет. Ну, выходи. Свадьбу сделали без особого торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и ещё кое-кто из близких. Гортензия, Клеопатра и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Бланш сама повязала ему галстук, сама его помазала и в своём фраке и в белом жилете Он смотрел вполне респектабельно. Однако он вполне респектабелен, объявила мне сама Бланш, выходя из комнаты генерала, как будто идея о том, что генерал вполне респектабелен, даже её самоё поразила. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всём в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. помню только что бланш оказалась вовсе не дюк омаж равно как и мати её вовсе не вдова комаж а дюпласет почему они были обе дюк омаж до сих пор не знаю но генерал и этим остался очень доволен и дюпласет ему даже больше понравилось чем дюк омаж в утро свадьбы он уже совсем одетый всё ходил взад и вперёд по залу И всё повторял про себя с необыкновенно серьёзным и важным видом: "Мадмуазель Бланш дюпласетт, Бланш дюпласетт, дюпласетт, девица Бланка дюпласетт", и некоторое самодовольствие сияло на его лице. В церкви у мэра и дома за закуской он был не только радостен и доволен, но даже горд. С ними собою им что-то случилось. Бланш стала смотреть тоже с каким-то особенным достоинством. Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя, сказала она мне чрезвычайно серьёзно. Не видишь ли, я и не подумала об одной пригадкой вещи. Вообрази, я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию Загорьянский, Загозянский. Мадам ля генераль де Заго. Заго! Эти дьявольские русские имена. Словом, госпожа генеральша Заго. Заго с 14 согласными. Как это приятно, не правда ли? Наконец мы расстались, и Бланш, эта глупая Бланш даже прослезилась прощаясь со мною. Ты был славным малым, говорила она хныча. Я тебя считала глупым, и ты смотрел дурачком, но это к тебе идёт. И уж пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула: "Подожди!" Бросилась в свой будуар и через минуту вынесла мне 2000 франковых билета. Этому я ни за что бы не поверил. Это тебе пригодится. Ты может быть очень учёный учитель. Но ты ужасно глупый человек. Больше 2000 я тебе ни за что не дам, потому что ты всё равно проиграешь. Ну, прощай. Мы останемся друзьями. А если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, и ты будешь счастлив. У меня у самого оставалось ещё франков 500.